Глава тридцать седьмая. Записка из дворца. На следующий день после праздника птиц рассвет принес с собой сильный ветер с моря штормов, и жара в спала. Безоблачное небо и плающее расплавленным золотом солнце, однако, указывали на то, что ветер скоро стихнет. Предполагаю, что именно так и будет, Мэт только наполовину зашнуровал рубашку, а зеленую куртку и вовсе не стал застегивать. Он торопливо шагал к выходу через весь Таразинский дворец и не то чтобы вздрагивал при каждом звуке, но широко раскрывал глаза при виде любой служанки, пробегающей мимо, рассекая воздух бесчисленными нижними юбками и улыбаясь ему. Все они улыбались, даже самое последнее из них, причем так многозначительно. мэт не сомневался, что все они знают. Было очень трудно справиться с желанием припустить бегом. Под конец он и вовсе шел медленно, пробираясь по затененной галерее, огибающей конюшенный двор. Только что не на цыпочках. Желтоватые, похожие на тростник растения в больших красных фаянсовых чашах и какие-то вьющиеся лозы с широкими листьями в красных прожилках, свисающие с подвешенных на цепях металлических корзин, создавали между рифлеными колоннами галереи своего рода полупрозрачную ширму. мэт невольно надвинул шляпу пониже, чтобы затеняло лицо. Руки заскользили вдоль копья. Бергитта называла его Ашандарий. Безотчетно поглаживая древко, будто ему предстояло защищаться. Кости бешено крутились в голове, но даже это сейчас не слишком волновало Мэтта. Источником его беспокойства было тайлен. Шесть закрытых экипажей с изображением зеленых якоря и меча, герба дома Митсабар на лакированных дверцах, выстроились в ряд перед высокими сводчатыми воротами, уже запряженные и с кучерами в ливреях. налесин в куртке с желтыми полосами зевал в стороне от них, а Ванин развалился на перевернутой бочке неподалеку от дверей конюшни и похоже дремал большинство остальных парней из отряда красной руки терпеливо ожидали сидя на корточках на камнях конюшенного двора некоторые бросали игральные кости в тени высокой белой стены конюшни илаэйн стояла между мэтом и экипажами рядом с живой оградой создаваемой растениями с ней была реаны корли и еще ближе к мэту Семь женщин, те, кто присутствовал на собрании, куда он ворвался вчера вечером. Рианы, единственная среди них, не носила красного пояса мудрых женщин. Мэтт, по правде говоря, не ожидал их появления здесь сегодня утром. На их лицах застыло такое выражение, какое бывает у женщин, привыкших распоряжаться не только своей жизнью но и чужими. У большинства волосы уже тронула седина, и все же они не сводили ожидающих взглядов со свежего личика Илэйн. Стояли, можно сказать, на цыпочках, готовые броситься куда угодно по ее приказу. Мэтт лишь мельком взглянул на них. Среди них не было женщины, которая довела его до белого коленя айлен заставляла его чувствовать себя, ну слово беспомощным казалось единственным подходящим, хотя и нелепым применительно к нему мы обойдемся и без них, госпожа корли сказала илан голос дочери наследницы звучал так будто она поглаживала по голове ребенка, успокаивая его. Я велела им дожидаться тут нашего возвращения. Мы привлечем меньше внимания, особенно за рекой, если с нами не будет Айси Дай, которых могут узнать». Ее представление о том, как следует одеться, направляясь в городские кварталы, где обитало простонародие, чтобы не привлечь к себе внимания, свелось к широкополой зеленой шляпе, с крашенными зелеными перьями, висящему за спиной светлому зеленому льняному пыльнику, расшитому золотыми завитками, и шелковому зеленому костюму для верховой езды с глухим воротом и юбкой-штанами. По бокам штанин снизу вверх тянулась вышивка золотом, затем щедро окаймлявший овальный вырез, который наполовину обнажал ее грудь. Илайн даже надела одно из зажерелий, которым обычно цепляют брачные ножи. А при виде сплетенного из золотых нитей широкого пояса наверняка зачешутся руки любого вора в Рахаде. Никакого оружия, если не считать маленького ножа у пояса. С другой стороны, зачем оружие женщине, способной направлять силу? Конечно, у этих, с красными поясами, за каждый из них заткнут кинжал, как и у Рианы, только пояс у нее простой, кожаный. Риана сняла большую голубую соломенную шляпу, недовольно оглядела ее, надела снова и завязала тесенки. Тон Илэйн не располагал к тому, чтобы приставать к ней с расспросами. И все же Арианна вместе со шляпой нацепила улыбку и робко спросила. — Но почему Мэрилель Сидай считает, что мы лжем, Иллин Сидай? — Они все так думают, — сказала еле слышно одна из этих с красными поясами. Все они были в типичных для Эбудар платьях спокойных тонов с не очень глубоким вырезом, и подобранными с одной стороны юбками, чтобы выставить на всеобщее обозрение многослойные нижние юбки. Но только у этой женщины, костлявой и почти совсем седой, была оливковая кожа и темные глаза, характерные для жительницы Эбудар. Сарейта Седай назвала меня Лгуньей прямо в лицо. Она не верит тому, сколько нас. Не верит? Сердитый взгляд Рианы и слова «Успокойся, Тамарла!» заставили ее замолчать на полуслове. Госпожа Корли готова была то и дело приседать и глупо улыбаться, даже разговаривая с ребенком, если этот ребенок была айсседай. Но своих подруг она крепко держала в узде. Мэт хмуро косился на окна над конюшенным двором. Они отлично просматривались с того места, где он стоял. Некоторые прикрывали тщательно выкрашенные белой краской кружевные железные ставни. Другие — деревянные. Разные, со множеством отверстий, тоже выкрашенные белым. Не похоже, что Тайлин уже встала. Не похоже, что она появится на конюшенном дворе. Он был очень осторожен, стараясь не разбудить ее, когда одевался. «Да и что ей может тут понадобиться?» По крайней мере, мэт так рассуждал. Но кто знает, чего можно ожидать от женщины, полдюжины служанок которой поймали его прошлой ночью в одном из коридоров и отволокли в ее апартаменты. «Эта проклятая баба...» Обращается с ним точно с игрушкой. мэт не намерен больше мириться с этим. Не намерен. О, Свет, кого он пытается обмануть? Если они не найдут чашу ветров и не уберутся из Эбудар, Тайлин будет щипать его за задницу и называть своим маленьким голубком каждую ночь. Все дело в возрасте. Риане. В голосе Илейн не то чтобы звучали неуверенные нотки, это вообще не характерно для нее, но чувствовалось, что она тщательно подбирает слова. Среди Айсседай считается очень невежливым говорить о возрасте, но Риане, похоже, не одна Айсседай со времён разлома мира не жила так долго, как любая из вас входящих в связующий круг. Это было странное название, употребляемое роднёй по отношению к совету, который ими управлял. В вашем же случае он далеко перевалил за сто лет. Женщины с красными поясами, широко распахнув глаза, удивлённо посмотрели на Илэйн. Стройная креглазая женщина, С волосами бледно-медового цвета издала нервный смешок, но мгновенно прикрыла ладошкой рот, когда Рианна, уничтожающая, взглянула на нее и прикрикнула «Фамелле!» «Этого не может быть!» — еле слышно произнесла Рианна, обращаясь к Элэйн. «Конечно, а исседай должны...» «Доброе утро!» — сказал мэт появляясь из-за живой изгороди. Все это обсуждение показалось ему совершенно идиотским. Всем известно, что Айси Дай живут дольше, чем кто-либо другой. Вместо того, чтобы терять время на глупости, им следовало давным-давно быть на пути в Рахат, где Тома Джуэлин и найнев Она, наверное, вернулась прошлой ночью, иначе Илэйн была бы уже вне себя. Кровь и пепел. Я и Бергитты не вижу. Нужно отправляться, Илэйн, а не топтаться тут. А Виэнда пойдет?» Илэйн еле заметно нахмурилась, глядя на Мэтта. Потом бросила быстрый взгляд на Рианы. Мэтт понял, что Илэйн сейчас прикидывает, какое представление лучше устроить. То ли широко распахнуть невинные глаза, то ли улыбнуться. Ох уж эти ямочки на щечках. И то, и другое пошатнет ее авторитет. Девушка чуть вздернула подбородок. Том и Джуэлин помогают Авиенди и Бергитте следить за дворцом Каридина, Мэтт. Дочь-наследница предстала во всей своей красе. Ну, может, и не во всей, поскольку ей было прекрасно известно, как это может подействовать на Мэтта. Но голос звучал уверенно. Глаза смотрели спокойно и требовательно. От хорошенького личика веяло холодом, почти ледяным высокомерием. Интересно, существует ли в мире хоть одна женщина, которая не скрывала бы в себе множество самых разных личностей, а была бы всегда одинаковой? Найниф, я уверена, скоро спустится. Тебе совершенно незачем ехать с нами, мэт И ты это знаешь. на Алисина и твоих солдат более чем достаточно для охраны. Развлекайся и радуйся жизни тут, во дворце, пока мы не вернемся. «Каридин!» — воскликнул Мэтт. «Илэйн, мы не для того торчим в удар чтобы возиться с Джайхемом Каридином». «Значит так, добываем чашу?» Потом ты или Найнеф создаёте этот самый проход, и мы отсюда убираемся, ясно? И я отправляюсь с вами в Рахат. Радоваться жизни. Только свет знает, что способна затеять Тайлин, если он на целый день останется во дворце. Одна мысль об этом вызывала у Мэтта желание истерически расхохотаться. Мудрые женщины пронзили его ледяными взорами. Толстуха-сумека гневно скривила губы, а Мелоре, пухлая домонийка средних лет, чьей грудью он вчера любовался, уставилась на него, уперев руки в бедра. Лицо ее походило на грозовую тучу, и остальные тоже сверлили его взглядами. Они, похоже, еще вчера поняли что Айси Дай не удалось застращать мэта. Тем не менее, даже Риана смотрела на него так сердито, будто хотела надрать ему уши. Видно, раз сами они считали своим долгом прыгать вокруг Айси Дай, то с их точки зрения и все остальные должны вести себя так же. Поджав губы, Илайн явно боролась с собой. Но мэт отдал ей должное — Она слишком быстро соображала, чтобы продолжать действовать в том же духе, если это не срабатывало. С другой стороны, сколь бы высокомерно Илойн не была по натуре, она явно пыталась бороться с этим своим недостатком. Остальные женщины не спускали с нее глаз. «Мэтт, ты знаешь, что мы не можем покинуть город, пока не убедимся, что чаша работает?» Подбородок по-прежнему высокомерно задран, но тон где-то между увещевательным и таким, каким Иллийн разговаривает обычно. Потребуется, наверное, не один день, чтобы разобраться, как ее использовать. Может, половина недели или даже больше, и за это время мы вполне можем успеть вывести каридина на чистую воду. При упоминании имени Белоплащника голос ее зазвучал так, будто она испытывала к этому человеку личную неприязнь. Но мэт мгновенно забыл об этом, совершенно выбитый из колеи ее словами. «Половина недели...» Задохнувшись, он пальцем оттянул обмотанный вокруг шеи шарф. Прошлой ночью Тайлинн Этой длинной лентой черного шелка связала ему руки, прежде чем он сообразил, что она собирается делать. Половина недели. Или даже больше. Несмотря на титанические усилия, которые прикладывал мэт голос у него срывался. «Илэйн, наверняка вы сможете где угодно применить чашу, Зачем непременно испытывать ее здесь? Эгвейн хотела, чтобы вы как можно скорее вернулись. Ей наверняка нужна помощь друзей, спорю на что угодно. Судя по тому, что он наблюдал в последнее время, Эгвейн очень даже нуждалась в помощи, и ей не помешало бы рядом даже сотня близких друзей. Может, когда он доставит их обратно, Эгвейн перестанет молоть чепуху о том, что она Мерлин, и позволит ему отвести ее к Ранду вместе с Илой, Найнев и Овиендой. — А ты подумала о Ранде, Илойн? — Кеймлин, львиный трон, кровь и пепел, ты же сама хотела побыстрее оказаться в Кеймлине, чтобы Ранд посадил тебя на львиный трон но с каждым словом мэтта лицо илаэйн становилось все мрачнее а глаза сверкали все ярче он сказал бы что она возмущена если конечно отбросить в сторону то что у нее не было для этого причин как только мэт закончил илоэйн открыла рот явно собираясь спорить и он вскинулся Гот напомнить ей все ее обещания и пусть катятся в бездну рока, те, кто глазел на них, эторианы и остальные. Судя по выражению их лиц, они настроены смешать его с грязью, даже если у самой иэйн не было такого намерения. Однако никто не успел произнести ни слова. По полная седовласая женщина в ливрее дома митсо и присела в реверансе сначала перед Эйлейн, потом перед женщинами с красными поясами и, наконец, перед мэтом Королева Тайлин прислала вам это, мастер Коутон, — сказала Лорен, протягивая ему корзинку, прикрытую полосатой салфеткой, и оплетенную вокруг ручки маленькими красными цветочками. Вы не завтракали, а вам необходимо поддерживать силы. Щеки Мэтта вспыхнули. Лорен просто смотрела на него, но он знал, что она, конечно, знает о нем больше, чем тогда, когда впервые привела его к Тайлен. Несравненно больше. Именно она приносила ужин на подносе прошлой ночью, когда он пытался спрятаться под шелковой простыней. Он ничего не понимал. При виде этих женщин он краснел и суетился точно девочка и готов был забиться в уголок подальше от их всезнающих взглядов. У него просто в голове все это не укладывалось. «Ты уверен, что не хочешь остаться?» — спросила Илэйн. «Не сомневаюсь, Тайлен с удовольствием составит тебе компанию за завтраком». «Королева недавно сказала, что находит тебя удивительно занятным и очень обходительным», — добавила она тоном, в котором отчетливо звучало недоверие. мэт не глядя, бросился куда-то за экипажи с корзинкой в одной руке и аж андарием в другой. «Все мужчины с севера такие застенчивые?» — спросила Лорен. Не останавливаясь, Мэтт рискнул оглянуться через плечо и испустил вздох облегчения. Служанка подобрала юбки и повернулась к живой изгороди, собираясь уйти, а Илайн сделала знак Рианы и мудрым женщинам собраться вокруг нее. И все же он до сих пор дрожал. Женщины наверняка задались целью извести его. Завернув за ближайший экипаж, Мэт чуть не выронил корзинку при виде сидящего на ступеньке Беслана. Солнечный свет играл на узком мече, клинок которого он внимательно рассматривал. Что ты здесь делаешь? воскликнул Мэт. Беслон спрятал меч в ножны, на его лице заиграла усмешка. Собираюсь отправиться с тобой в Рахат. — Надеюсь, ты еще позабавишь нас. — Здесь можно позабавиться гораздо лучше, — зевнул налисин прикрываясь ладонью. — Мне не удалось толком выспаться этой ночью, а теперь ты тащишь меня куда-то как раз тогда, когда тут появились женщины морского народа. Ванин, сидевший на бочке, посмотрел по сторонам не увидел ничего интересного и снова закрыл глаза. «Я уж постараюсь, чтобы вы не слишком забавлялись», — пробормотал мэт Налисин не выспался этой ночью. Уф, все они от души повеселились на празднике. Нельзя сказать, что он не получил никакого удовольствия. Но по-настоящему это станет возможно, — Лишь тогда, когда он выкинет из головы даже мысль о женщине, которая, чтобы ей сгореть, считает его чем-то вроде проклятой куклы. Что еще за женщины морского народа? Мэтт, Найни вседай, вернулась прошлым вечером и привезла с собой больше дюжины этих красоток. Беслан надул щеки и изобразил ветер, а потом покачал руками. «Они так ходят, мэт мэт тряхнул головой. Он все еще плохо соображал. Тайлин вытеснил из головы все остальные мысли. Найниф и Силейн рассказывали ему об ищущих ветер, неохотно и взяв с него слово молчать. А вначале и вовсе пытались скрыть, даже куда Найниф собирается и уж тем более зачем и ни намека о результатах ее поездки. «Женщины обещания выполняют по-своему», — гласит поговорка. «Интересно, куда подевались ее телохранители? Лавтин и Белвин?» «Их не было с остальными краснорукими. Может, Найниф оставила их у морского народа, притащив взамен этих женщин?» «По-своему это точно». Но если ищущий ветер уже во дворце, конечно, им не потребуется много времени, чтобы опробовать свою чашу. О, свет, пожалуйста, не так долго. Из-за живой изгороди показалась Найниф, будто сама мысль о ней явилась призывом. мы от изумление аж рот раскрыл. Ее держал под руку высокий мужчина в темно-зеленой куртке да это же лан или скорее она держала его под руку вцепилась обеими руками с улыбкой глядя на него если бы речь шла о любой другой женщине мэт сказал бы что она несмотря на широко раскрытые глаза грезит наву но это же найнниф осознав где находится наййнниф вздрогнула и отшатнулась от лана не выпуская его руки. Платье у нее было под стать наряду Илэйн, шелковое, голубое с зеленой вышивкой, с глубоким вырезом, позволяющим видеть свисающее в ложбинку груди на тонкой цепочке тяжелое золотое кольцо. Такое большое, что в него могли пролезть два ее больших пальца. Широкополую шляпу, которую Найниф не несла за тесенки, украшали голубые перья, Зеленый льняной плащ-пыльник вышит голубым. По сравнению с ней, Илойна и остальные женщины в своих шерстяных одеждах выглядели уныло и однообразно. Какими бы телячьими глазами не смотрела Найниф всего мгновение назад, сейчас, перебросив косу на грудь, она снова стала самой собой. «Присоединяйся к мужчинам, Лан», — властно сказала она, — — И можно отправляться. Последние четыре экипажа предназначены для мужчин. — Как скажешь, — ответил Лан, положив ладонь на рукоять меча. Найниф наблюдала, как он шагает к Мэтту с удивлением на лице, вероятно, не в силах до конца поверить в то, что он повинуется ей так покорно. Потом одернула себя и снова ощетинилась, как прежде. Подойдя к Илой и на остальным, она повела их двум первым экипажам. Так хозяйка загоняет гусей, покрикивая «Кыш, кыш!». Тем же властным тоном Найниф приказала открыть ворота конюшни, и ни у кого даже мысли не мелькнуло, что именно она задерживала отправление. Она прикрикнула и на кучеров, которые тут же деловито принялись перебирать поводья и взмахивать длинными хлыстами. Неуклюже вскарабкавшись вслед за Ланом, на Налесиным и Бесланом в третий экипаж, мэт подпер дверь своим копьем и тяжело плюхнулся на сиденье с корзинкой на коленях, когда карета рванулась вперед. — Откуда ты взялся, Лан? — выпалил он без всяких предисловий. — Меньше всего я ожидал увидеть тебя. Где ты был? — О, Свет, я думал, ты погиб. Бранд тоже боялся за тебя. — И позволяешь Найниф командовать собой? С какой стати света ради? Страж, с лицом точно высеченным из камня, на мгновение задумался, будто решая, на какой вопрос прежде отвечать. — Мы с Найниф поженились этой ночью на корабле морского народа, — произнес он наконец. — вот атан мир несколько необычные свадебные обряды. Они удивили нас обоих. Легкая улыбка скользнула по губам Лана, не затронув глаз. Он еле заметно пожал плечами. По-видимому, никаких дополнительных разъяснений он давать не собирался. — Да благослови свет вас и вашу молодую жену! — любезно пробормотал Беслан, поклонившись, насколько позволяла теснота экипажа и Налисин пробубнил что-то в том же роде, хотя по выражению его лица нетрудно было догадаться, что он считает Лана сумасшедшим. Налисин достаточно долго пробыл в обществе найнев Мэтт сидел, покачиваясь в такт движению, и изумленно таращился на Лана. Найниф вышла замуж? Лан женился на найнев Этот человек и впрямь сошел с ума. Неудивительно, что у него такой мрачный взгляд. Мэтт скорее согласился бы сунуть под рубашку бешеную лисицу. Только дураки женятся, и только полный безумец мог жениться на Найниф. Если Лана заметил, что окружающие явно не пришли в восторг от его известия, он никоим образом не проявил это. Не считая глаз Он выглядел точно так же, как помнилась мэту, Может, чуть жестче, если это вообще возможно. «Есть кое-что поважнее», — сказал Лан. «Найниф не хотела, чтобы ты узнал, но я считаю, что должен рассказать тебе». «Двое твоих людей погибли. Их убила Магедин. Мне очень жаль, но если это послужит хоть каким-то утешением...» Скажу, что они умерли, не успев ничего осознать. Найниф думает, что магедин покинула город, иначе она попыталась бы сделать то же самое, но я в этом не уверен. Мне сдается, что ее враждебность по отношению к Найниф носит личный характер, хотя Найниф упорно не хочет объяснить, почему. И снова легкая улыбка. Лан, казалось, не осознавал ее появление или не рассказывает мне всего, хотя это не так важно. Лучше тебе знать, с чем мы можем столкнуться за рекой. «Магеддин», — еле слышно произнес Беслан сияющими глазами. «Похоже, его мечта о том, чтобы позабавиться, сбывалась». — Магеддин, — с придыханием произнес Налисин. Но у него это прозвучало как стон, и он сильно дернул себя за остроконечную бородку. — Чтоб они сгорели, эти проклятые неуемные женщины, — пробормотал мэт Надеюсь, ты не включаешь в их число мою жену, — холодно произнес Лан, коснувшись рукояти меча. И Мэтт тут же поднял руки. — Конечно, нет. Только Илэйн и родню. Спустя мгновение Лан кивнул, и у Мэтта вырвался вздох облегчения. Не хватало только, чтобы его убил муж Найниф. Ее муж! А она-то... Уверена, что одна из затрекшихся в городе, как в существовании собственной косы, и считает возможным скрывать это от него. Даже если он сам не так уж опасался Магеддин без залеси и головы, висящей под рубашкой. Медальон не мог защитить ни Налесина, ни остальных. Найниф явно вообразила, что они с Иллоин сами прекрасно защитят их. Они позволили ему взять с собой парней из отряда, а сами посмеивались над ними в рукав. Сами... «Мэтт, ты не собираешься прочесть записку от моей матери?» Пока беслон не упомянул о ней, Мэтт даже не замечал, что в корзинку, под прикрывающей ее салфеткой, засунут сложенный во много раз листок бумаги. Теперь ему бросилось в глаза зеленая печать с изображением якоря и меча. Мэтт сломал воск большим пальцем и развернул листок, держа его так, чтобы беслон не видел написанного. Хотя, учитывая, как этот молодой человек смотрел на подобные вещи, может, это и не имело значения. Как бы то ни было, Мэтту вовсе не улыбалась мысль, что записку прочтет кто-то, кроме него самого. С каждой строчкой сердце у него ныло все сильнее. «Мэтт, мой сладкий, я велела перенести все твои вещи... «В мои апартаменты. Так намного удобнее. К тому времени, когда ты вернешься, Реселли уже переберется в твои прежние комнаты, чтобы присматривать за Олвером. Ему, кажется, нравится ее общество. Я пригласила швей, чтобы обмерили тебя. Мне будет очень приятно присутствовать при этом. Тебе нужны куртки покороче и новые штаны, конечно». У тебя изумительная задница. Утеночек, кто такая эта дочь девяти лун, о которой ты сегодня вспоминал? Я уже обдумала несколько восхитительных способов заставить тебя рассказать мне об этом. Тайлин. Все ожидающие уставились на Мэтта. Ну, Ланта просто смотрел. Но его взгляд лишал мы это присутствие духа больше, чем взгляды остальных. Казалось, на него пристально смотрит мертвец. Королева считает, что мне нужна новая одежда, сказал Мэт, запихивая записку в карман куртки. Думаю, неплохо бы немного вздремнуть. Он надвинул шляпу на глаза, но не закрыл их оглядел в окно, по бокам которого свисали занавески. Мэтт видел клубы пыли и ощущал ветер, который был заметно приятнее, чем духота в экипаже. Магедин и Тайлин Из этих двоих он предпочел бы встретиться лицом к лицу с Магедин. Мэтт дотронулся до висящей в распахнутом вороте рубашки лисии головы по крайней мере против магеддин у него есть хоть какая то защита защититься же от тайлин не больше возможности чем от этой проклятой дочери девяти лун кто бы она ни была если не удастся найти способ заставить найне филэйн покинуть об удар до ночи не останется никого кто не знал бы что происходит между ним и Тайлин. Окончательно впав в уныние, мэт поглубже надвинул на лоб шляпу. Из-за этих неуемных женщин он временами раскисал точно девчонка. «Того и гляди, расплачется!»